И, будучи принцессой по рождению, она умела командовать. В эти дни, предшествующие коронации, Каталина окончательно утвердилась как королева, и те, кто игнорировал ее в годы нищеты, теперь зауважали и полюбили ее. Их восхищение она принимала так же, как когда-то принимала презрение. Вежливо и спокойно. Она знала, что отныне со всеми вопросами придворной жизни люди будут идти к ней, а не к Гарри. После этого триумфа никто не попытается потеснить ее или выжить. Мы решили не откладывать нашей коронации, хотя с похоронами леди Буфор, бабушки короля, прошло совсем немного времени. Приготовления все сделаны, зачем, рассудили мы, портить радость городу и удовольствие людям, которые съехались со всей страны, чтобы поглядеть, как малыш Гарри наденет корону своего отца. Говорят, есть такие, кто пешком явился из самого Плимута, на берег которого когда-то я сошла, приплыв из Испании, испуганная, измученная качкой девочка. Не станем же мы объявлять, что празднество по поводу нашего с Гари восшествия на престол отложено из-за того, что сердитая старуха не вовремя умерла. Люди ждут праздника, решили мы, и не следует им отказывать. Сказать по правде, это Гари не в силах вынести отсрочку. Он обещал себе торжественно и ни за что не согласится его отложить. И уж, конечно, не из-за старухи. Последние годы так мешавший ему жить по-своему. Я не возражаю. На мой взгляд, леди Буфор в свое время насладилась властью, но теперь-то настало наше время. И так я решаю. А теперь все решаю здесь я. Коронацию не откладывать. И мы не откладываем. Я знаю, что Гарри лишь внешне скорбит по бабушке. Это показной траур. В тот день, явившись к нему из опочивальни, леди Буфор, я внимательно на него смотрела. По моему виду он понял, что она скончалась. Я видела, что его плечи поднялись и опустились, словно он освободился от бремени ее забот, словно ее костлявое любящее, крапчатая от старости рука, наконец, отпустила его. Я видела... промелькнувшую на губах улыбку, след восторга, что он жив, молод и полон страстей, а ее больше нет. Но потом он старательно изобразил на лице приличествующую случаю скорбь, а я сделала шаг вперед с видом столь же печальным и в полагающихся выражениях сообщила ему, что миледи бабушка умерла, на что он ответил мне в том же тоне. Я довольна, что он умеет лицемерить. — В королевском дворце много дверей, — говаривал мне мой отец, — и король должен уметь входить и выходить так, чтобы никто не знал, что у него на уме. — Гарри пока что мальчик, но когда-нибудь он станет мужчиной, ему придется принимать решение вершить суд. Я запомню, что он способен говорить одно, а думать другое. Однако я сделала еще один вывод. Он не проронил по родной бабке ни единой искренней слезы, и я поняла, что у нашего золотого Гарри сердце, которому верить нельзя. Она была ему как мать, верховный авторитет его детства, окружила его неусыпной заботой, сама учила наукам, не спускала с него глаз, защищала от ранящих душу впечатлений, не подпускала к нему доброходов которые могли бы научить его тому, что она не одобряла, позволяла гулять только по проторенным ею самой тропкам. Часы проводила на коленях, молясь за него, и настаивала, чтобы его готовили к высоким церковным должностям. Но когда она вставала у него на пути, отказывая ему в наслаждениях, он видел в ней врага, а он не прощает тех, кто отказывает ему в чем-либо. «Следовательно, думаю я, этот мальчик, этот очаровательный мальчик, когда-нибудь вырастет в мужчину, эгоизм которого станет опасен и ему самому, и тем, кто с ним рядом».